Глава 7. Швейк идет на войну. В то время как галицийские леса, простирающиеся вдоль реки Рабы, видели бегущие через эту реку австрийские войска, в то время, когда на юге в Сербии австрийским дивизиям одной за другой всыпали по первое число, что они уже давно заслужили, австрийское военное министерство вспомнило о Швейке, надеясь, что он поможет монархии расхлебывать кашу. Когда Швейку принесли повестку, через неделю явиться на Стршелецкий остров для медицинского освидетельствования, он как раз лежал в постели. У него опять начался приступ ревматизма. Паня Мюллерова варила ему на кухне кофе. — Паня Мюллерова! — послышался из соседней комнаты тихий голос Швейк. — Пани Мюллерова! — Подойдите ко мне на минуточку. Служанка подошла к постели, и Швейк тем же тихим голосом произнес «Присядьте, пани Мюллерово». Его голос звучал таинственно и торжественно. Когда пани Мюллерово села, Швейк, приподнявшись на постели, провозгласил «Я иду на войну». «Матерь Божья!» — воскликнула пани Мюллерово. «Что вы там будете делать?» «Сражаться», — гробовым голосом ответил Швейк. У Австрии дела очень плохи. Сверху лезут на Краков, а снизу — на Венгрию. Всыпали нам и в хвост, и в гриву, куда ни погляди. Ввиду всего этого меня призывают на войну. Еще вчера я читал вам в газете, что дорогую родину заволокли тучи. Но ведь вы не можете пошевельнуться. Неважно, пани Мюллерова, я поеду на войну в коляске. Знаете кондитера за углом... — У него есть такая коляска. Несколько лет тому назад он возил в ней подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. — Вы, пани Мюллерова, отвезете меня в этой коляске на военную службу. Пани Мюллерова заплакал. — Не сбегать ли мне, сударь, за доктором? — Никуда не ходите, пани Мюллерова. Я вполне пригоден для пушечного мяса. Вот только ноги. Но когда с Австрией дело дрянь, Каждый калека должен быть на своем посту. Продолжайте спокойно варить кофе. И в то время как пани Мюллерова, заплаканная и растроганная, процеживала кофе, бравый солдат Швейк пел, лежа в кровати. Виндиш, Грец и прочие паны-генералы утром с позаранку войну начинали. Хоп-хоп-хоп. Войну начинали, к Господу взывали. Помоги, Христос, нам с матерью причистой. Хоп-хоп-хоп. Испуганная пани Мюллерово под впечатлением жуткой боевой песни забыла про кофе и, трясясь всем телом, прислушивалась, как бравый солдат Швейк продолжал петь на своей кровати с матерью причистой. Вон четыре моста. Выставляй, пьемонт, посильней форпосты. Хоп-хоп-хоп. Закипел тут славный бой у Сальферино. Кровь лилась потоком, как из бочки винной. Хоп-хоп-хоп. Кровь из бочки винной, а мясо — фургоны. Нет, не зря носили ребята погоны. Хоп-хоп-хоп. Не робей, ребята, по пятам за вами Едет целый воз, груженный деньгами. Хоп-хоп-хоп. Ради бога, сударь, прошу вас, — Раздался жалобный голос из кухни, Но Швейк допел славную боевую песню до конца. «Целый воз с деньгами, кухня с псонной кашей». Ну, в каком полку веселей, чем в нашем. Хоп-хоп-хоп. Пани Мюллерова бросилась за доктором. Вернулась она через час, когда швейк уже дремал. Толстый господин разбудил его, положив ему руку на лоб, и сказал Не бойтесь, я доктор Павек из Виноград. Дайте вашу руку. Термометр, суньте себе под мышку. Так, покажите язык. Еще? Высуньте язык! От чего умерли ваши родители? Итак, в то время, как Вена боролась за то, чтобы все народы Австро-Венгрии проявили максимум верности и преданности, доктор Павик прописал швейку Бром против его патриотического энтузиазма и рекомендовал мужественному и честному солдату не думать о войне. Лежите смирно и не вздумайте волноваться. «Завтра я навещу вас». На другой день доктор пришел опять и осведомился на кухне у пани Мюллеровой, как себя чувствует пациент. Хуже ему пан доктор, с искренней радостью ответила пани Мюллерова. Ночью, когда его ревматизм скрутил, он пел с позволения сказать австрийский гимн. На это новое проявление лояльности пациента доктор Павик счел необходимым реагировать повышенной дозой Брома. На третий день пания Мюллерова доложила доктору, что швейку еще хуже. После обеда, пан доктор, он послал за картой военных действий, а ночью бредил, что Австрия победит. А порошки принимает точно по предписанию. Он за ними еще и не посылал, пан доктор. Излив на Швейка целый поток упреков и заверив его, что никогда больше не придет лечить невежду, которая отвергает его лечение бромом, доктор Павик ушел. Оставалось еще два дня до срока, когда Швейк должен был предстать перед призывной комиссией. За это время Швейк сделал надлежащие приготовления. Во-первых, послал пане Мюллерову купить форменную фуражку. а во-вторых, одолжить у кондитера за углом коляску, в которой тот когда-то вывозил подышать свежим воздухом своего хромого хрыча дедушку. Потом швейк вспомнил, что ему необходимы костыли. К счастью, кондитер сохранял как семейную реликвию и костыли. Швейку не доставало еще только букетика цветов, какие носят все рекруты. Пани Мюллерова раздобыла ему и букет. Она сильно похудела за эти дни и, где только не появлялась, всюду плакала. Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел мужчина в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями. На его пиджаке красовался пестрый букетик цветов. Человек этот ни на минуту не переставая кричал на всю улицу «На Белград! На Белград!» За ним валила толпа, которая образовалась из небольшой кучки людей, собравшихся перед домом, откуда Швейк выехал на войну. Швейк констатировал, что некоторые полицейские, стоящие на перекрестках, отдали ему честь. На Вацлавской площади толпа вокруг коляски со Швейком выросла в несколько сот человек, а на углу Краковской улицы был избит какой-то бурж в корпоранской шапочке, закричавший Швейку «Хайль!» «Долой сербов!» На углу Водичковой улицы подоспевшая конная полиция разогнала толпу. Когда Швейк доказал приставу, что должен сегодня явиться в призывную комиссию, тот был несколько разочарован и во избежание скандала приказал двум конным полицейским проводить коляску со Швейком на Старшелицкий остров. Обо всем происшедшем, В пражской правительственной газете была помещена следующая статья. Патриотизм калеки. Вчера днем на главных улицах Праги прохожие стали очевидцами сцены, красноречиво свидетельствующие о том, что в этот великий и серьезный момент сыны нашего народа также способны дать блестящие примеры верности и преданности трону нашего престарелого монарха. Казалось, что вернулись славные времена греков и римлян, когда муца из Цевола шел в бой, невзирая на свою сожженную руку. Калека на костылях, которого везла в коляске для больных его старая мать, Вчера продемонстрировал святое чувство патриотизма. Этот сын чешского народа, несмотря на свой недуг, добровольно отправился на войну, чтобы все свои силы и даже жизнь отдать за своего императора. И то, что его призыв на Белград встретил такой живой отклик на пражских улицах, свидетельствует, что жители Праги являются высокие образцы любви к отечеству и к царствующему дому. В том же духе писала и газета «Прагер Тагеблат», где статья заканчивалась такими словами. «Коллегу добровольца провожала толпа немцев, своим телом охранявших его от самосуда чешских агентов Антанты». «Прагер Тагеблат» — буржуазная газета, выходившая в Праге на немецком языке. Богемия, тоже напечатавшая это сообщение, потребовала, чтобы коллега-патриот был награжден и объявила, что в редакции принимаются подарки от немецких граждан в пользу неизвестного героя. Богемия – газета немецкой националистической буржуазии, выходившая в Праге. Итак, эти три газеты считали, что более благородного гражданина чешская страна дать не могла. Однако господа в призывной комиссии – не разделяли их взгляды. Особенно старший военный врач Бауце. Это был неумолимый человек, видевший во всем жульнические попытки уклонения от военной службы, от фронта, от пули и шрапнели. Известно его выражение «весь чешский народ — банда симулянтов». За десять недель своей деятельности он из одиннадцати тысяч граждан выловил десять тысяч девятьсот девяносто девять симулянтов и поймал бы на удочку 11 тысячного, если бы этого счастливца не хватил удар в тот самый момент, когда доктор на него заорал «Кру! «Уберите этого симулянта», — приказал Бауце, когда удостоверился, что тот умер. И вот в этот памятный день перед Бауце предстал швейк, совершенно голый, как и все остальные, стыдливо прикрывая свою ноготу костылями, на которые опирался. — Это действительно необычный фиговый листок, — сказал Бауце, — таких фиговых листков в раю не было. — Освобожден по идиотизму, — огласил Фельдфебель, просматривая документы швейка. — А еще чем больны? — спросил Бауце. «Осмелюсь доложить у меня ревматизм. Но служить буду государю-императору до последней капли крови», — скромно сказал Швейк. «У меня отекли колени». Бауце бросил на бравого солдата Швейка страшный взгляд и заорал «Вы симулянт!» И, обращаясь к фельдфебелю, с ледяным спокойствием сказал «Немедленно арестовать этого типа!» Два солдата с примкнутыми штыками повели Швейка в гарнизонную тюрьму. Швейк шел на костылях и с ужасом чувствовал, что его ревматизм проходит. Когда пани Мюллерова с коляской, ожидавшая Швейка у моста, увидел его между двумя штыками, она заплакала и тихо отошла от коляски, чтобы никогда уже к ней не возвращаться. А бравый солдат Швейк скромно шел в сопровождении вооруженных защитников государства. Штыки сверкали на солнце, и на малой стороне перед памятником Радецкому Швейк крикнул провожавший его толпе «На Белград!». А маршал Родецкий задумчиво смотрел со своего постамента вслед ковылявшему на старых костылях бравому солдату Швейку с рекрутским букетиком на пиджаке. Фельдмаршал Радецкий, 1766-1858, австрийский полководец, чех по происхождению. Какой-то солидный господин объяснил окружавшей его толпе, что ведут дезертира.